Идеальный океан встретит вас жутким штормом. Трудно выведать секреты океана. Но еще труднее ими воспользоваться. Без помощи компьютера не обработать собранные данные. Причина очевидна. Мировой океан так громаден, что наблюдениями охвачена лишь малая его часть. Обширные просторы океана — остались бы белым пятном на карте исследователей, если бы не компьютерная интерполяция. Только так можно устранить лакуны и пробелы, заполняя их какими-то усредненными показателями, воссоздавая по обрывочным сведениям целостную картину бытия мирового океана. Лишь подобные искусственные модели, тщательно выстроенные на компьютере, позволяют систематизировать наши сведения о мировом климате и прогнозировать его развитие, говорит Мадже Платив, сотрудник Германского центра моделирования климата. В компьютер стекается беспорядочный поток данных, собираемых разнообразными приборами. Машина превращает этот хаос в четкую, хорошо понятную схему. По ней можно судить о том, как живет мировой океан, какие процессы в нем наблюдаются, к чему они могут привести. Работа компьютерщиков так трудна, как и их коллег, занятых измерениями на палубе корабля. Сперва в компьютер вводят карту всех мировых морей с точной разметкой их глубин. Затем на нее наносят сетку, содержащую от 10 до 35 тысяч точек. Рядом с каждой из этих точек отмечают еще 15-30 точек, находящихся на разной глубине. В общей сложности получается как минимум 200 тысяч точек. Для каждой из них указывают температуру, содержание соли, скорость воды, а также координаты, описывающие направление морского течения. Всего пять цифр. Однако сама по себе эта подробная карта не так уж важна. Весь этот титанический труд необходим для того, чтобы зафиксировать состояние мирового океана в какой-то конкретный момент времени. Но, как известно, в любом процессе важны не сиюминутные показатели, а общие тенденции. Нужно оживить эту карту, чтобы понять, что будет через несколько месяцев, например, в тот загадочный день 5 августа. Итак, надо привести в движение тщательно выстроенную систему. Иначе нельзя исследовать океанические течения, эту тайную жизнь океана. Нам известны пять цифр, характеризующие состояние той или иной точки мирового океана. И известны пять уравнений. Для специалистов поясним, что речь идет о сложной системе дифференциальных уравнений, которые описывают, как и в какие моменты времени Одни точки нашей пространственной сетки влияют на состояние соседних с ними точек. Однако эту систему уравнений надо еще постараться решить. Здесь-то и начинаются настоящие трудности. Увы, эта система не имеет общего знаменателя. Можно получить лишь какие-то приблизительные ответы, и вся мощь компьютера будет занята постепенным подбором наиболее точного из возможных решений. Наконец, они получены. Теперь машина, зная состояние моря в определенный момент времени, вычисляет, что произойдет через несколько часов. А для этого оценивает, каким образом каждая из наших десятков и сотен тысяч значимых точек повлияет на состояние соседних с ней участков океана. И, разумеется, ученым приходится постоянно считаться с тем, что полученные решения не точны, а весьма приблизительны. С каждой последующей операцией накапливается погрешность. Если дать волю компьютеру, если доверчиво положиться на его машинный разум, то он выстроит модель нарастающей энергии океана с волнами, которые будут вздыматься все выше, морские течения помчатся все неудержимее, а водовороты превратятся в какой-то ненасытный мальстрем, куда низвергнется все, что не плывет в океане. Сейчас самый большой модельный расчет, в котором имитируется целых 100 лет из жизни океана, длится от 6 до 8 месяцев. Ученые внимательно следят за тем, как протекает расчет, чтобы прервать его, если модель далеко отклонится от реальности. Как показывает опыт, даже самые удачные модели нужно обкатывать по части корректировки в течение двух лет, пока, наконец, они не станут давать стабильные прогнозы.